не сладкая жизнь, однако само это итальянское слово обозначает назойливого песклеевого комара. Все мы смотрим на мистера Ружди, приоткрыв в благоговейном испуге рты. Испуг этот объясняется не его отвагой, даже не тем, как побелела его давно лишенная солнце азиатская кожа. Если говорить честно, мы смотрим на него, как люди, проезжающие мимо обломков столкнувшихся на дороге машин, или как те, кто вглядывается в газетные фотографии жертв СПИДа. Как кожа мистера Ружди выцвела за годы, проведенные им в тени и только в тени, точно так же и дело его оказалось отчужденным, если вы еще раз простите, эналогайзер Тм за витиеватость, ультрафиолета общественного внимания и от пренебрежения, захерело Читали вы его книгу или не читали, является ли она совершенным творением искусства и воображения или претенциозной оппортунистической дребеденью, принадлежит ли он к левому крылу или к правому, что бы ни представляла собой наша государственная политика нормализации отношений с Ираном и каким бы Не было наше отношение к литературе, религии, политике и расам, неизменной остается простая правда. Мистер Ружди стал заложником в собственной стране. Тюремная камера, в которой он обитает, так же реальна и страшна, как те, в которых сидят Терри Уэйт и Джеки Манн. Даже, быть может, более реальна и более страшна, потому что его заключение выглядит пожизненным, и никаким переговорам не подлежащим. Примечание. Англичане, похищенные в Ливане исламскими террористами в 1987 и 1988 годах и, и вместе, содержавшиеся в заложниках до сентября и ноября, соответственно, 1991 года. А между тем, согласно законам и обычаям, которые позволяют нам гордиться нашей страной, он настолько же не повинен ни в каком преступлении, насколько и безупречнейший из ее граждан. И однако же в этом году был убит его японский переводчик, а итальянского забили до смерти люди, пытавшиеся получить от него адрес мистера Ружди. Настанет день, когда кто-то поскупится на расходы, которых требует охраняющее его полицейское подразделение, когда делу Ружди будет отводиться в газетных разделах новости вкратце от силы две строчки, когда мы забудем об ужасной простоте этого дела. Возможно, говорить во весь голос о ружде на международной арене пока не будут, наконец, освобождены ливанские заложники неблагоразумно. А, возможно, и иное. Мы вправе напомнить миру о бесчувственности мул о поругании ими нашей религии, религии свободы слова и терпимости. На сегодня никакой годовщины фетвы не пришлось. Это просто еще один день, который мистер Ружди проведет в заключении из страхи, и потому требующий нашего внимания в такой же мере, в какой любой другой. Аналогайзер тм если бы он существовал, Позволил бы этому человеку греться на солнышке хотя бы день или два в году. Подпись на все времена. Возьмем хоть те же книги. Вот, например, я...